Волки бегут на север. Вожак всех волчьих стай с завидной роскошью проживал то в Париже, то в Лориане. Забота Денниса о своих волках простиралась до того, что он лично встречал свои лодки, идущие с океана на базы. Он украшал подводников лаврами и крестами. В голодающей Европе подводники как сыр в масле катались. Деннидс устраивал для них лукулого пиры. Особо отличившиеся экипажи проводили свои отпуска в Ницце и в Монте-Карло. Деннидс фамильярничал с подводниками, позволяя матросам называть себя папой. Командиров лодок Деннидс знал по именам. Подводные лодки встречали огромные толпы людей на пирсах с оркестрами, венками, микрофонами. Торжественная встреча записывалась на пленку и передавалась широковещательной радиостанциями в такой же шумной и выразительной форме, которую используют в наше время телевизионные комментаторы. Порядок на базах хлориана был такой. Если вернулись живы, адмирал давал двадцать семь дней, из которых девять для работы, девять для разгула, девять для поездки домой. Лориан был не только базой подводников Гитлера. Здесь фешенебельные бордели пропускали всех, прибывающих с моря, чтобы в диком распутстве они стряхнули с себя все ужасы и кошмары похода. Англичане не раз бомбили Лориан, надеясь накрыть волков поближе к ночи, когда они разбредаются по притонам. Но предусмотрительный папа Деннис заранее вынес публичные дома из Лориана за черту города, а железобетонные навесы, под которыми стояли подводные лодки, как лошади в стойлах фугаски, не могли пробить. Однако команде Ральфа Зеггерса пришлось распрощаться с веселым Лорианом по вине самого Денниса. Как всегда, отметив возвращение лодки пиршеством, адмирал сказал потом «Ральф, время родовых схваток на верфях кончилось». германии скоро завалит океан своими лодками, а тебе предстоит прогуляться к берегам России. Сейчас я произвожу перестановку боевых сил, чтобы вмешаться в борьбу с конвоями в Арктике. Зеггерсу очень не хотелось плавать у берегов СССР. У меня, возразил он, ослабел корпус, появилась фильтрация, и при вгружениях внутри лодки течет, как в душе. — В каком отсеке? — спросил с улыбкой. — Даже в центральном, — приврал Зеггерс. — Ерунда! — утешил его Деннис. — Натромся, у нас отличная база по ремонту. Заклепки тебе подтянут на пневматике, и я верю, ты вернешься оттуда с рыцарским крестом. Было ясно. Не увильнуть. И тогда Зеггерс спросил, — Мне подсадит гувернантку или пойду самостоятельно? — Без гувернанток, — отрезал Деннис, — стажироваться на район плавания уже некогда. Знакомиться с условиями будешь сразу на месте. И не огорчайся, ты уходишь сегодня же. По ступеням веранды они спустились в сад. Где-то вдалеке сонно ворчала Атлантика. Со стороны Лориана доносился гул — это множество компрессоров. Заряжали лодки воздухом высокого давления. Пышная акация белела в ночи. Что сказать? — Мой адмирал, я согласен прыгнуть хоть в пропасть. Деннис дружески отпихнул его от себя. — Молодче, Агральф. — Вопросы у тебя есть? — Есть. — Скажите, там ли находится лодка Фрица Пройса, с которым и большие друзья? Пройсу уже нет, — поморщился Деннис. Он погиб за Великую Германию. Пройс — большая свинья. Ты никому не говори, Ираальф, что дружил с этой скотиной. Пройс сделал лишь один выход к берегам Новой Земли. Потому что-то стряслось у них на лодке с гирокомпасом. Аншуц все время замыкала на корпус. Гиросфера крутилась в глицерине, как яйцо в кипятке. Долго не могли понять, пока не дознали, что виноват твой приятель. — Не может быть, — удивился Зенгерс. — Я знаю Пройса. — Ничего ты не знаешь, — отмахнулся Денис. На допросах в гестапо он сознался, что портил гирокомпас умышленно, чтобы не выходить в море. — Ну? — И Денис протянул руку. — за Заклепки вам подожмут, рыцарский крест за мной. Можешь заранее поднять над перескопами грязную и вонючую метлу в знак того, что твоя лодка выметит русских из Баренцева моря. На рассвете полярный океан покатил им волны навстречу. Комбинезоны, вязаные с белой шерстью, уже не спасали от холода. Давно ли, кажется... Изнывали от жары, несли вахту в трусиках, словно дачники. А сколько было свежих яиц и апельсинов! Теперь же лодку покрывало инием изнутри. Голые скалы на берегу наводили уныние. Постели — мокрые от конденсационной влаги. А одеяло на койках хоть выжми. Ужасно, ужасно. В плохом настроении Зеггер сдал в киль шифровку, что они дошли до Нарвика. Здесь команде выдали особое полярное обмундирование и талоны розового цвета на посещение скромного дома терпимости. Дефицитные проститутки вблизи Арктики тоже выдавались по карточкам, вроде мармелада или маргарина. А перед выходом на позицию к пирсу подъехал грузовик снабжения. Эй, на лодке! Принимайте пакеты спасения. Пакеты спасения выбрасывались как торпеды через аппараты. Это были мешки, заряженные воздухом, мазутом, щепками, обрывками берлинских газет и обыкновенным человеческим калом, самым свежайшим, отлично законсервированным. В случае, если русские начнут слишком нажимать, Зеггерс должен выстрелить таким пакетом, который, всплыв на поверхность, имитирует гибель подлодки, после чего... Так подразумевалось, русский отстанут. В тихую ночь, когда за поворотом каждого мыса мерещится всякая чертовщина, Ральф зегерс повел свою пиратскую субмарину в рискованный рейс. И опять потекло с переборок, электрогрелки мало помогали. Челок фиорда кончился, и вот уже первая волна шибанула под лодку в скулу, будто кулаком. Рай, легко, словно играючи, влезла на палубу, и диким зверем быстро добежала до самого мостика, полный рот воды. Глаза разъедает от соли и ветра. Неужели так будет теперь всегда? Да, всегда. «Здесь нам придется жить». — сказал Зеггер Штурману. — На кофе, на коньяке, на сигаретах из испанской махорки. Черт бы побрал этого папу! Сам-то он сидит по макушку в акациях. Ах, Лориан, Лориан, шесть часов в электричке. это уже в Париже? Нам, кажется, не повезло. До Нордкапа лодка шла в позиционном положении, выставив над морем только свою отточенную черную рубку. Приближался рубеж, за которым можно встретить русские корабли, и Ральф зегер велел задраить на краймольеру тубу тубус главного люка. — Принять балласт! — апатично распорядился сон Дизеля долой, левым мотором средний, лишнего шума не производить. Движение по отсекам ограничено, мусор бросать в ящики. Боцман, продуйте гальюны и следите, чтоб бегали пореже. Строгое радиомолчание. Я уже убедился, что есть научный способ продления жизни. Для этого надо как можно реже выходить для связи в эфир. Их ждала встреча с обратным кораблем.